жертве Максима приняла в дом довушка из рода белоеландских Валявиных, хозяйственная бабенка. Про любовь и разную там чувствительность разговоров не было. Потянула Максима на пятистенный дом, коровник, пригон для овец, самшанник на сотню ульев. Мать в вдовушки, прижимистая старушонка, не дозволила, чтобы дочь вышла замуж за бесшабашного мужика «Перекати поле». Но как одним управиться с таким хозяйством? косилка, жатка, новенькая молотилка, мак, кормик, маслобойка. Нет, без мужика, без работника невозможно. Так и жил, покуда в работниках. Но вот пришел день, и на собрание бедноты вдовушку Валявину подвели под раскулачивание. По улице мила поземка лютовал февраль. А в надворье валявиных безлошадные мужики заглядывали в зубы откормленным коням. Вдовушка, чумев от горя, цепившись в швейную машину Зингер, кричала, что есть мочи. — Грабят! Спасите, люди добрые! Грабят! Старуха, распустив юбку колоколом, стоя на коленях, бил лбом половицы, призывая на голову Анчи Христов, кару Господню. Сам Максим Пантюхович смотрел на все это, как на театральное представление. Был и не был в хозяйстве, как в песне поется. Ванька не был, Ванька был. И дом, и коровники, и омшанник, все это ему будто во сне приснилось. Жалко только было одних пчел, уж больно они полюбились Максиму Пантюховичу. Старуху Валяфихову с дочерью отправили на высылку, а Максима Пантюховича работника оставили при пчелах на колхозной пасеке. Как-никак без хозяина и дом сирота, а пчелиных домиков у кулаков отобрали видимо-невидимо. И вот встреча. Зачем припожаловал в тайгу колчаковский капитан сдвигов? Мало ли он здесь насолил гражданку, какая нужда пригнала? Неужели за золотом? Говорят, в гражданку папаша его где-то здесь, в тайге, зарыл много золота. И у кого же он скрывается? Думы одолевали нерадостные, одна другой хуже. Маячил перед глазами Гавриил ухо сдвигал. Сколько лет не виделись, и вдруг столкнулись. Пронюхал таки стерва. Знаю я тебя, голубчика, полгода таскался в твоей банде. Ну, а чего теперь тебе от меня надо? К чему же колхозную пасеку и тайгу жечь? Кому от пожара польза? Переворот пожаром не произведешь, эхо-хо. Мечется человек по земле рыщет, а чего ищет, чтоб смерть приголубила? Нет, дудки, прииск поджигать не пойду, Ни паську, ни тайгу не трону. Пожарами переворота власти не сделаешь, О-хо-хо, времечко. Не запить тебя, не заесть. Вторые сутки горела тайга, И чем гуще слался по тайге дым пожарища, Тем сумрачнее становился Максим Пантюхович. Ни кульем не хаживал, ни кусок в горло не лез. Ночью у костра грел костлявую спину. — Горит тайгата, Демка? — Ага, горит, — ответствовал Демка. — Не боишься сгореть в этом пожарище? — Дык, пожар-то далеч. — Хе-хо! — Может, и на нашем... Хребтеку коррекнуть петух из красных лап. Каюк тогда. Сгорим, вроде с приска пожар начался. О-хо-хо-хо, люди! Демка вздохнул, облизнул губы. Измаялся Демка с Максимом Пантюховичем. Хоть бы сбежать, что ли? Не по плечу Демке жить на пасеке. Первый взяток меда откачали, а до второго еще неделя. Тогда приедут колхозники, Демка уедет с ними в деревню, обязательно. Ни за что не останется в тайге. И вечер навернулась страшным сном, гундосит себе в бороду Максим Пантюхович. И третьего дни чего бы, но утром чую беду, как грыжи погоду. И вроде сила в ногах есть. И тело мне так, чтобы окончательно износился, только бы жить да жить, а смерть стоит за плечами, чую, стоит. Вот оно, какой конец пришел мне, шпингалет. Такое наваждение, господи, и через что? Через нрав неукротимый. Сколь их охватил из-за дури своей, господи, всего навидался на своем веку. Пуля другой раз свистнет возле уха, как песню пропоет. А ты чешешь себе, аж в пятках смола кипит. Воевал, воевал, а что завоевал? Какую только петлю в шею не пихал, а через что? И вот опять сыскал меня подлюга. А зачем к вам охотник приходил? Максим Батюхович вздрогнул, свирепо повел взглядом. Не мели, боталом и минуты две помолчав. У каждого своя линия жизни, в одного такая, у другого шиворот на выворот. А кто знает, куда затянет линия, кабы знатье. Демка подбросил в костер хворосту, стало светлее. Максим Пантюхович подставил к огню сгорбленную спину и замолчал надолго. Из-за издали послышался собачий лай. «Кому бы это быть, а?» — Максим Подтюхович скачал на ноги, не забыв вооружиться берданкой. «Знать, настал мой час», — проговорил он, не обращая внимания на демку. Где-то за кипречихой трещали сучья. Споткнувшись на хворостинке, старик упал навзничь прямо в костер. Аж искры брызнули, и тут же вскочил, подхватив рукою затлевшие штаны. Ошалелый взгляд его на секунду задержался на лице Демки. «Ах да! Вот еще с ним Демка! Демку он не даст в обиду. К чему парню мучиться за чужие грехи? Уж он-то, Максим Пантюхович, знает ухо сдвигова, если что, сущий дьявол». «Живого свидетеля не оставит?» «Или сказать все демке, открыть тайну узла с ухо сдвиговым?» «Но поймут ли его люди?» «Не поймут, да, может быть, обойдется еще все по-хорошему. Он должен повлиять на и на Кентьевича, умилостивить бандита словом, а вось отстанет, уйдет в другие места». Тайга-то море разливанное. Вот еще беда-то какая. Будь она проклята-то. Нечаянная встреча с Гавриилом Иннокентьевичем. Не думал, не гадал, а жизнь полетела кувырком. И как бандюгу занесло на пасеку? Зачем он дал ему слово исполнить все как следует? А вот как пришлось взяться за исполнение поручения, так и руки упали. Вышел позавчера на сопку хребта, как посмотрел с горы на пасеку и на привольное богатство тайги, так и брызнули слезы. Не ему, Максиму Пантюховичу ходить в поджигателях. Дело прошлое. Побывал в бандитах и по сей день скрыл от людей постыдный факт. Так вот, крутанула же туха, будь она неладная. Душа изныла, а смерть... За плечами, если что, бандюга выцедит из меня кровушку. Ну, да я свое отжил. Молодость напетляла, что век не расхлебать. А парня надо спасти. «Дядя, а, дядя, штаны-то у тебя загорелись? Дым идет!» — подал голос Демка, не понимая, чего так перепугался Максим Пантюхович. «Тут не штаны, душа горит парень». Выдохнул мужик, снова хватаясь ладонью за зад шароваров. «Бандюга идет на пасеку, понимаешь? Бандюга — первый сорт. Бери берданку добеги беги в деревню. Живее, не заблудись. Покреплей, Чихе. Как перевалишь хребет, так и иди берегом реки. Скажи там, что, мол, на пасеку пришел Ухоздвигов. Сынок того Ухоздвигова, не забудь. Сынок того самого Ухоздвигова, скажешь?» Ухо сдвигав банду, — собирает из кулаков, — и меня приходилось сватать на такое паскудство. Да нутро у меня не позволило, слышишь? Не позволило нутро. Так и скажи, может, прикончит меня бандюга. Иди, иди, Демка, да не робей. На мою тужурку, в карманах патроны, краюху бы тебе на дорогу, добежать надо в избушку. А вот они, господи!